Глава девятая. Кати. Прозвеневший в десятом часу будильник удивляет. Признаю, сразу даже не сообразила, где я и кто я. Настолько унесло в страну грёз, да ещё и в крепких объятиях Гая, который, кажется, даже и не спал, что напрочь забыла о своём вчерашнем смелом поступке. Чувство неловкости, просыпающееся вместе с со сознанием, боролось с невыносимым желанием накинуть обратно покрывало и проспать ещё как минимум сутки. Но Гаевский оказывается слишком правильным. Он заставляет меня вылезти из постели, начиная со своего любимого детка. «Поднимай свою симпатичную задницу и тащи её на работу». Соблазнительным голосом, с рычащими нотками меня практически выталкивают с кровати. «Потому что в противном случае ты меня потом загрызёшь своими упрёками». «Дословно». И он чертовски прав. Работу прогуливать совсем не мой стиль. Поэтому сдаюсь и даже не думаю обижаться на попытку избавиться от меня. «Зубная щётка в стакане на раковине!» слышу крик мне вслед. Она новая. Ясно. Запас для любовниц? Язва. У тебя? У меня. Крик из соседней комнаты. В квартире. Сам ты. Держи. Перебивает и закидывает сияющее белизной огромное полотенце мужчина в приоткрытые двери ванной комнаты. Чем вызывает мой возмущённый виск. Эй, Гайский, ничего, что я тут голая вообще-то? Правда? Ну-ка. Просовывается в приоткрытую дверь наглая голова, и получает тем самым полотенцем по своей дьявольской ухмылке. «Детка, выдохни!» — слышу смех по ту сторону двери, которую я с грохотом захлопываю. «У меня была целая ночь, чтобы всё рассмотреть!» «Не детка я!» — рычу сквозь зубы и понимаю, что всё же безбожно опаздываю навстречу. Дальше собираюсь чисто на рефлексах, и хочется верить, что ничего не забыла надеть, пока одним глазом старалась рассмотреть дорогие апартаменты Гаевского. Но многого увидеть так и не удалось, кроме шикарной спальни с панорамными окнами и широченной кроватью и тёмной под кафель ванной с прозрачной душевой кабинкой и сияющим санфоянсом. Стоя на пороге, долго мялась, пытаясь попасть по нужным кнопкам на своём потихоньку умирающем гаджете-динозавре. Уже тихонько материлась и закипала, когда Макс вышел провожать. В одном чёртовом полотенце, слишком низко повязанном на бёдрах, мокрый после душа. Так, Кати, работа. Мобилизуем все свои запасы силы воли и медленно отводим взгляд от рельефного торса. Это что такое? подходит ко мне мужчина, словно издеваясь, и морщится так, будто лимон проглотил. Я же просто не знаю, куда спрятать свои глаза, что Гая только ещё больше веселит. А оно ещё и звонить может, выхватывает из рук старенький телефон. У меня такой в старших классах школы был. В то время разве не высекали огонь из камня и не ходили в набедренных повязках с копьями наперевес? Ухмыляюсь, вскидывая взгляд. Да только до глаз он так и не дошёл, зависая на идеальном торсе, по которому потекла капелька. И ещё одна. А вот ещё. В общем, надо побыстрее уносить ноги. <къем> «Я опаздываю, мне нужно вызвать такси». Тяну руку. Да вот только Гаевский отводит свою в сторону. «Ну уж нет, с этого звонить нельзя». «Почему это?» «Да кто знает. Вдруг случайно в прошлое наберёшь. Подгонят карету с кучером к моей элитной высотке. Соседи не поймут. Оу!» Морщится Гай, хватаясь за бок, в который только что получил тычок моим острым локотком. «Давай, джентльмен, закажи даме такси». В общем, наша перепалка затянулась дольше, чем я бы того хотела. Слишком близкий контакт с Максом влиял на меня крайне странно. Но когда время поджимало уже не на шутку, надо мной сжалились, сообщив, что его личный водитель уже час как ждёт на парковке за что получили ещё один тычок в плечо, после которого я стремительно убежала, даже забыв сказать пока. Пока ехала в лифте с двадцать пятого этажа, нервно стукала каблучком и материла себя за слабость. Всё, лимит безумства исчерпан, на этот раз точно, надеюсь. Однако нельзя не признать, что моя цель, поставленная вчера, была с успехом достигнута. Я забылась Так забылась, что умудрилась за одну ночь и душу раскрыть, и тело, и порыдать на плече Угаевского, Гаевского, которому все три года старалась и близко не подходить. Ирония судьбы, человек, которого я сторонилась, когда рядом были другие, стал единственным, кого я хочу видеть, когда не осталось никого. Странная штука жизнь. Когда выхожу из подъезда элитные столичные многоэтажки, щёки горят, а в теле полная невесомость. Вокруг движение и суета, а мне спать хочется ужасно после всех ночных развлечений, Но времени нет даже, чтобы заехать домой и переодеться. Запрыгиваю в чёрный БМВ, который явно где-то видела, и называю адрес. Хотя могла и не говорить это водителю, чьё лицо тоже показалось знакомым. Хотя ничего необычного, ведь бизнес-центры наши соседствуют. Пока трясусь в машине по пробкам, в которых стоит весь центр города, в голове то и дело прокручиваю вчерашний разговор и то, каким Макс открылся для меня в этот вечер. Такое его поведение снова возвращает меня к тем вопросам, которые роились в голове три года назад, когда каждое утро меня встречала на работе доставка цветов. Что? Зачем? И почему я? Вопросов много. Ответов нет. День на работе проходит без сюрпризов, зато дома я отхватываю их с лихвой. Первым стал приезд курьера. «Екатерина Алексеевна!» Мнётся на пороге молодой парнишка в джинсах, просторной футболке и непримечательной куртке. «Да, это я». Это вам. Протягивает мне подарочный пакет и охапку белоснежных роз, которые тут же захватывают в плен мой нос своим потрясающим ароматом. Ммм, неосознанно протягиваю, улыбаясь куда-то в район пышных бутонов. Это да, свежий, заказ был специально для вас привезён из теплиц. Правда? Да, но это вроде как конфиденциальная информация, распишите здесь и здесь. Протягивает мне планшет парень, на котором я быстро ставлю росчерк «А от кого тоже конфиденциальное?» «Там есть записка», — улыбается парнишка. «Хорошего вечера!» И исчезает так же быстро, как появился. Внутренне я уже знала, кто этот благодетель. И как бы мне ни хотелось, а я на мгновение именно об этом подумала, но Ромка таких красивых жестов не делал никогда. Не умел попросту. А значит, это от Гая. И чтобы убедиться, всё-таки полезла в пакет, переданный курьером, и чуть не выронила от удивления находящийся там презент с той самой открыткой, в которой было всего две строчки. Я всё ещё не теряю надежды на «спасибо», что заставило покраснеть до кончиков волос. И… жду звонка. И звонка, надо полагать, он ждёт с этого нового дорогущего телефона. Модели лучше той, что я пару недель назад так опрометчиво разнесла об стену. Что ж. Подкат засчитан, Максим Александрович. Набираю СМС для единственного сохранённого абонента на новом гаджете — и нажимаю «Отправить» в тот момент, когда в дверь снова стучат. «Что, неужели я выплакала вчера ещё один сюрприз?» Но на этот раз всё оказалось гораздо серьёзней. «Добрый вечер, Екатерина Алексеевна!» Предстаёт передо мной мужчина в форме службы охраны нашего жилого комплекса. «Добрый!» – выгибаю бровь в удивлении. «С чего бы им ко мне стучаться? Столько снимаю здесь жильё, никогда не имела счастья общаться с этими ребятами. Вы что-то хотели?» «Екатерина Алексеевна, нам сегодня звонили из полиции». Начинает так издалека, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. «Тут такое дело, но в тот вечер наш охранник покинул пост и не видел вандалов, которые это сделали. Но вы не переживайте, его уже уволили». «Стоп, стоп, стоп». Машу рукой, перебивая малопонятный для меня поток слов. «Вы сейчас о чём? Бармалей!» Подхватываю норовившего выскочить за дверь пушистого кота и вижу, как удивлённо взлетают вверх брови визитёра. «Так машина ваша! В полицию поступило заявление от вашего жениха. Вы разве не в курсе, что случилось с вашим авто на подземном паркинге?» Первое мгновение растерялась и хотела покрутить у виска, мол, «Дядя, вы дурак?» Но потом медленно до меня начал доходить смысл услышанного. «Жених, значит?» «Конечно. Вон оно что. За машиной приехал. За своей. А девочка в хлам. Какой бойкий! В полицию побежал сразу. А когда вместе жили, даже в магазин не могла заставить сходить. Скотина!» «Так», — смотрю на бейдж, «Степан Дмитриевич, начнём с того, что у меня нет жениха, заявления я не писала, и машина моя...» — пожимаю плечами, — решила сделать небольшой апгрейд. «Так, подождите, это вы её так?» Глаза охранника, честное слово, сейчас выкатятся от удивления. «Я? Есть ещё вопросы?» «Эм, нет, простите за беспокойство». «До свидания». Улыбка маньяка и захлопываю дверь. Набираю номер Ромки, приготовив отменную порцию гадостей, но меня встречают только гудки.